Заключение. Путешествие подходит к концу, но воспоминания остаются. Это дает возможность взглянуть на масс-эффект более глобально, чтобы лучше понять ее наследие. Компьютерные игры и космос всегда естественным образом ассоциировались друг с другом. Space War в 1962 году не требовалось ничего, кроме черного фона и светящихся белых точек, изображающих звезды, чтобы показать космическую битву между двумя кораблями. В некотором смысле это знаменовало первые игровые взаимодействия между человеком и машиной. Компьютеры породили цифровые игры, бывшие в то время лишь наукой, которые не придавалось никакого художественного назначения. Однако игроки уже тогда переносились в другой мир, видя себя за штурвалом корабля, рассекающего межзвездное пространство. В играх 80-х годов все еще часто использовались изображения космоса, будь то классика вроде Space Invaders или Галога. Публика мгновенно понимает космос, эту бесконечную и дьявольски привлекательную игровую площадку. И это не считая множество игр по лицензии Звездных Войн, которые начали проникать в дома. В том числе легендарная Star Wars The Arcade Game 1983 года от Atari, в которой игрок мог управлять истребителем X-Wing, доходя до передовой у Звезды Смерти. В следующем году вышла одна из самых важных в истории космических игр — Elite. Вселенная, состоящая из нескольких галактик, каждая из которых имеет бесчисленное количество процедурно сгенерированных систем. Elite предлагала элементы торговли, путешествия и сражения, короче говоря, все аспекты жизни исследователя космоса. Она вдохновила многие игры, от EVE Online до последней версии No Man's Sky собственную преемницу Elite Dangerous, основанную на модернизированной формуле своей предшественницы. Большинство из этих игр предлагают чрезвычайно обширные возможности для имитации жизни исследователя, торговца, звездного летчика-истребителя. И хотя они остаются превосходными в этой области, нельзя не заметить, что им не хватает грандиозного приключения, загадок, которые предстоит разгадывать, путешествие от одного конца галактики до другого, встреч с инопланетными народами. И здесь вмешивается Байовэ. Кейси Хадсон хотел рассказать о космосе, выдвинув на первый план персонажей. Не проводить время среди звезд, а приземляться как можно чаще, чтобы открывать для себя новые планеты, новые культуры и проживать обогащающие тебя приключения. Knights of the Old Republic впервые осуществили эту мечту, предложив космическую оперу исключительного качества. Однако никто не пытался следовать их примеру, кроме Obsidian с продолжением Котор. Кейси Хэтсон не хотел останавливаться на достигнутом и взял дело в свои руки, чтобы представить публике новую вселенную на стыке культовых произведений 70-х и 80-х годов. Конечно, он вдохновлялся классикой, какое-то время SFX предлагала бесконечные миры, созданные при помощи процедурной генерации, как и легендарная Элит. Помимо нее, на Хэтсона повлияли другие игры, например, Starflight, вышедшая в 1986 году. Эта игра, наряду с ее продолжением, Star Flights 2 Trade Roads of the Cloud Nebula была космическим исследованием, включающим в себя элементы ролевой игры и адвенчуры. То же самое, что и приключенческая игра, квест. Важнейшими элементами жанра являются, собственно, повествование и исследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играет решение головоломок и задач. Игрок встречал инопланетян с очень разными культурами, собирал минералы с поверхности планет на вездеходах, а затем возвращался на корабль, чтобы продолжить исследования, отягощенные дипломатическими решениями. По словам Хадсона, Starflight была важным источником вдохновения для Mass Effect. Но его великая научно-фантастическая сага должна была принести больше. Помимо выдающихся персонажей, это была удачная боевая система, которая все больше развивалась в ходе серии. Нормандия, в свою очередь, поразила игроков и, наконец, создала впечатление, будто они находятся за штурвалом необыкновенного корабля, быстро ставшего культовым. В этой смеси жанров, которая предлагает эпические приключения длиной в несколько лет, оказываются разные типы игроков. Существует несколько игр, вдохновленных сагой Боеве. Например, Mars Warlocks и The Technomancer от студии Spiders. однако ни одной такого же масштаба, и Mass Effect остается уникальной в мире компьютерных игр. Большие приключения по всей галактике, экшен, моральные дилеммы, романы, такие темы, как ксенофобия, место человека во Вселенной, опасности и возможности, связанные с искусственным интеллектом, можно сказать, что Mass Effect не имеет прямой конкуренции, и привязанность публики к франшизе от этого только сильнее. За несколько десятилетий многое изменилось. Современные компьютерные игры и консоли используют гораздо более продвинутые технологии, чтобы создавать для нас волшебство путешествий среди звезд. Тем не менее, остается то исконное влечение к неизвестному. Мечта найти и вступить в контакт с другими цивилизациями, понять их, помочь им, а иногда, если они опасны, бороться с ними. Mass Effect продолжает воплощать это уникальное сочетание, по-настоящему идеальный гибрид, и тем самым оставлять заметный след в истории компьютерной космооперы. Можно поспорить, что впереди у приключений во вселенной Mass Effect прекрасное будущее. Сага всегда развивалась и продолжит идти по этому пути, обращаясь к новым поколениям. Остается лишь надеяться, что нам удастся пережить еще много подобных испытаний, и самое главное, космоса хватит на всех.